Утро начиналось, как обычно. Часть девушек морально готовились к испытанию. Те, кто уже прошел его, тихо переговариваясь, строили планы на день. Кто должен был встретиться с королевой на следующий день, пили успокоительные средства. После завтрака я зашла в комнату за книгой, после чего отправилась в сад. — Что? Опять собралась на принца охотиться? — услышала я за спиной голос леди Сабрины. — Отнюдь я помахала Томиком с очередным историческим романом. Между прочим, если бы кому-то было на самом деле интересно, она бы знала, что сегодня заседание Большого Совета, и его высочество обязан там присутствовать. Так что я просто иду почитать книгу на свежем воздухе, что и остальным рекомендую. Знаете, благотворно сказывается на цвете лица, а то некоторые скоро позеленеют после чего, не дожидаясь ответа, сбежала вниз по лестнице. В саду достаточно быстро нашла нужную мне беседку, устроилась на скамье и принялась читать в ожидании лорда, которому назначила встречу. Признаться, я нервничала, поскольку предстояло обсуждать очень неприятные вещи. Да и кому будет приятно говорить об убийствах? Благо, не придется повторять, как я подслушивала чужие разговоры. А еще... Я нервничала, потому что слишком свежими были воспоминания о том, как он прижимал меня к себе. Продолжая смотреть книгу, хотя так и не прочитала ни строчки, я постаралась успокоиться. Получалось плохо, но большей частью с волнением справиться удалось. Заикаться и запинаться не буду — уже хорошо. Для окончательного успокоения я попыталась все-таки сосредоточиться на тексте, начав шепотом читать то, что не получалось беззвучно. Помогло. Вскоре история начала затягивать не меньше, чем мысли о Генри Визане. — А я думаю, что в этой беседке мы сможем спокойно обсудить те моменты, что вас так интересуют. — услышала я голос лорда, а потом мое уединение было нарушено не только Генри, но и его высочеством. Остальные спутники остались снаружи на достаточно почтительном расстоянии. — Леди Таунсенд, вот так встреча! — улыбнулся Антуан. — Надеюсь, вы не будете против, если мы составим вам компанию. — Что вы, ваше высочество! Я поспешила поклониться, краем глаза отметив, что Генри внимательно следит как за моей реакцией, так и за реакцией принца. — Я рада видеть вас и лорда. — Леди Таунсенд! — лорд Визен поцеловал мою руку. «Рад видеть вас. Как ваше здоровье?» «Надеюсь, все уже позади?» «Да, лорд, отчасти благодаря успокаивающим отварам, отчасти помогли новые подруги. Во всяком случае, я еще не шарахнулась ни от одного всадника». «Инцидент?» Антуан удивленно посмотрел сначала на меня, потом на Генри. «А что произошло?» «Олессия, вы ничего мне не рассказывали. Что за история со всадником?» — Ничего такого, из-за чего стоит переживать, — поспешила я успокоить принца. — К тому же лорд Уэстли уже принес мне свои извинения, поэтому я считаю, что о происшедшем можно забыть. Даже так? Принц снова удивленно посмотрел на меня. — Смотрите, моя дорогая леди, может, будет лучше, если с ним поговорит кто-то влиятельный? Ну — Но что вы, ваше высочество, — поспешила я успокоить разошедшегося в роли защитников обиженных Антуана. А честь ей сама виновата в том, что случилось. Надо быть внимательнее. Вот и хорошо, выдохнул принц. Я рад, что все хорошо закончилось. Кстати, лорд Визен. Да, приходится думать, как бы рассказать нужную информацию так, чтобы его высочество снова не захотел бороться за справедливость. Оказывается, я уже косвенно была знакома с лордом Уэстли. Помните, я рассказывала вам, что встретила интересного мужчину в кафе. Так вот, это был он. Генри несколько секунд смотрел на меня с удивлением, потом сообразил. Вот как? И какого же вы мнение о нем теперь по совокупности факторов? Я бы не хотела оказаться в числе его врагов, улыбнулась лорду. Но и в числе тех, кому он проявляет внимание, попасть тоже не горю желанием. Оригинальная характеристика, усмехнулся лорд, при этом чуть заметно кивнул. Потом разговор плавно свернул на участие в конкурсе. Я рассказал о том, как нас перепугала леди Иветта. Принц смеялся. А вот Генри явно было не до смеха. Вот только сказать мне всего в присутствии наследника он не мог. Леди Таунсен, было приятно с вами пообщаться, но нам пора. Бросив взгляд в сторону часов на одной из башен, заметил Антуан. Надеюсь, мы увидимся в ближайшее время. — И передавайте привет вашей подруге, леди Барнет. Непременно, ваше высочество. Я поклонилась. Принц покинул беседку первым. Генри чуть замешкался. Я заметила, как он взял мою книгу, повертел в руках, потом что-то вложил в нее и вернул на место. — Леди Таунсенд был рад видеть вас. Он подошел, вновь поцеловал мою руку, а после тихо прошептал. — Прошу вас, будьте осторожны. Неприятности не закончились. Чем ближе финал, тем больше будет трудностей. И прежде чем я успела хоть что-то сказать, он покинул меня. Мне ничего не оставалось, кроме как забрать со скамьи книгу и через какое-то время тоже покинуть беседку. На счастье, никто не видел этой встречи. Поэтому я благополучно прошла мимо что-то обсуждавших девушек в свою комнату. И первое, что я сделала, когда оказалась в одиночестве, без, возможно, подсматривающих взглядов, это принялась смотреть. Что же такого вложил в мою книгу Генри? Внутри была записка. «Леди Таунсенд, вынужден просить у вас прощения, но сегодня наш разговор не сможет состояться по объективной причине. Увы, я получил вашу записку довольно поздно, поэтому не успевал дать ответ. Надеюсь, вы поймете и простите меня». Для обстоятельного разговора предлагаю вам встретиться завтра в кофейне возле банка. Это людное место, поэтому ваша репутация не пострадает, а мы сможем поговорить в достаточно спокойной обстановке. Искренне ваш, Генри Визен. Да, причину, по которой наш разговор не состоялся, я уже поняла. И даже успела что-то передать. Но да, это все не то. Сейчас у лорда есть немного информации. Но этого недостаточно, чтобы обвинить лорда Уэстли в убийствах девушек. У него нет мотива, разве что они могли отказать ему в чем-то. А в чем? Не согласились провести с ним ночь? Не поддались на его гипноз? Уверена, это не та причина. Какова настоящая? И точно ли он в этом замешан? Может, просто совпадение? Эти и множество других вопросов преследовали меня весь оставшийся день. Я пыталась отвлечься общалась с другими девушками, навестила Фиону, заглянула еще к паре мастеров, после обеда просто прогулялась по саду. Но ничего не помогало. Мысли о том, замешан ли лорд Уэсли в убийстве двух участниц конкурса, или я все придумала, не оставляла меня ни на минуту. Даже спать я легла, продолжая думать об этом. Увы, думала я не о том, о чем надо было, потому что утром всех нас облетела новая страшная весть. Пропала леди Анхелика. Последний раз девушки общались с ней накануне вечером. Она собиралась сходить в библиотеку за новыми книгами сразу после ужина. С тех пор никто ее не видел. Постель в комнате конкурсантки была не тронута. Горничная сказала, что леди всегда сама ложится спать и просит не беспокоить ее в эти часы. Насколько это правда, проверить никто уже не мог. А пропаже одной из нас тут же сообщили лорду Тейту. Начались поиски. Всех нас просили разойтись и не мешать, и я не знала, как быть, отправляться в свою комнату или все-таки пойти навстречу с Генри. Увы, здравомыслие молчало. Поэтому я только зашла к себе взять сумочку, шаль и веер, после чего успела предупредить леди Беатрис, что мне надо в город по делам семьи, и отправилась в указанную кофейню. Пока шла, успела окрестить себя предательницей, а потом оправдать. Поскольку к поискам нас не привлекали, сидеть же в комнате и ждать новостей было выше моих сил. Признаться себе, что на самом деле я просто хотела поговорить с лордом Визаном младшим наедине, я не могла.